31 декабря. Все-таки праздник. В доме стихло все, только за полночь. Последними уезжали Денис и Валька, довольные, веселые и шумные. Хозяева дома после ухода гостей минут пять просто сидели на диване в гостиной перед неубранным столом и блаженно слушали тишину. «Знаешь, ты прав», – нехотя произнесла Хель. «Никаких новых фишек больше, никаких делегирований полномочий и нефинансовой мотивации. Это слишком дорого обходится для моих нервов». Олег усмехнулся, но непривычно холодно надменно, а устало и даже тепло. «Еще пару раз ты признаешь мою правоту в таких важных вопросах, и уже я буду тобой одержим». Выдал он. «Даже лечиться от этого не пойду». «Похоже, эта девица тебя здорово зацепила». Его подруга с трудом поднялась на ноги и начала собирать посуду. «Останется хоть какое-то хорошее воспоминание об этом деле». «Ты сильно расстроена?» – уже серьёзно спросил он, собираясь ей помогать. «Нет», – слишком ровно отозвалась Алиса. «Было бы странно, если в кругу моих знакомых все оказались милыми и пушистыми, как наши котики». которых теперь можно неделю не гладить и не кормить. Постарался перевести тему Олег. Котята мирно спали под ёлкой, утомлённые и довольные. Полицейский подумал, что теперь, похоже, им придётся оставить праздничное дерево тут навсегда, потому что зверьки отказывались спать где-то в другом месте. Я просто поняла, продолжала Алиса. насколько это страшно. Я общалась с Лёшкой много лет, и даже не подозревала, какой он на самом деле. Никто из нас не подозревал. И это пугает. «Чужая душа, потемки», – изрек ее друг немного раздраженно. Он уже понял, его отвлекающие моменты не работают. «Вот только интересно, тебя пугает твой однокурсник, но ты уже не помнишь, что пила кофе из рук маньяка некоторое время назад?» На этот раз она чуть усмехнулась. «Вкус кофе от этого не испортился», – прокомментировала писательница, отправившись на кухню с первой порцией тарелок в руках. Олег тоже потащил за ней всё, что успел собрать со стола. «И ещё. Я всё пытаюсь вспомнить то время в университете, когда я помогала Точилину. Каким он был. Мы же на самом деле не так много общались. Это только игра, на которую он, кстати, легко согласился». Он умеет притворяться, и я это знала, но забыла. Опять же, этот весь разговор про развод его родителей, дети всегда переживают такое болезненно. Лет до десяти, я думаю, пока не понимают, что происходит вокруг них. Но ему-то было намного больше, вряд ли он не видел, что творится в доме, а такие решения, как развод, быстро не созревают. «Верно». Олег оставил посуду и посмотрел на свою подругу слишком серьезно и значимо. «Только ты не права. Дети чувствуют это даже в пять лет и понимают, поэтому им больно. Всегда хочется верить, что это еще можно починить, как игрушку. И страшно, когда не получается». Алиса замерла на месте с обеспокоенным выражением лица. «Извини», – произнесла она немного неуверенно. «Я не знала, что эта тема как-то касается тебя». «Если обидела...» «Обидела не ты и не сейчас». Он попытался усмехнуться, как всегда легко и надменно. Получилось жалко. «Да, мои родители развелись. Отец всегда был не слишком душевным человеком и, похоже, никогда не любил маму. Короче, когда мне было 12 лет, он ушёл из семьи с очередной своей студенткой». «Не то чтобы всё было плохо, мне кажется, я это знал и понимал с того момента, как вообще стал что-то понимать». «С очередной?» – переспросила Алиса. «Так их было много?» «Их и сейчас много», – пожал плечами Олег. «Отец преподает в полицейской академии. Считает себя кем-то гением криминалистики, наверное. Настоящим полицейским. Или что-то вроде того». Ему необходимо, чтобы кто-то был рядом, впечатленный и восторженный, отсинял его. «А твоя мама?» Писательница забыла о домашних делах, осторожно подошла ближе и положила ладонь на его предплечье, не сочувствуя, а просто делясь с ним теплом и пониманием, как она умела. «Мама была учителем», – Олег притянул Олесу к себе, обнял и продолжал рассказывать тихо и с искренней нежностью. А ещё у неё было двое детей, которых она любила и растила. Тут недообожание супруга, да и вообще. Короче, он ушёл. Мы не слишком переживали, даже как-то дышалось легче, пока мама не заболела. Что-то серьёзное? Она могла бы и не спрашивать, просто подталкивала его рассказ. «Рак», – коротко ответил полицейский. «Это было долго и больно». Требовались деньги на препараты и лечение. Я учился в той же академии, ночами разгружал вагоны. Игорь, мой старший брат, подрабатывал в частной охране. Он вообще хотел уехать служить по контракту, но мама этого бы не пережила. Мы тянули сколько могли. Работали, одалживали, только что не воровали. Отец отказался помогать, считал это попыткой на него влиять и чуть ли не враньём. «Думал, мы пытаемся его вернуть. Зачем только?» «Как давно она ушла?» – спросила Алиса. «Восемь лет назад», – ответил он ровно. «Знаешь, ты еще смеялась по поводу возможных детских травм, связанных с Новым годом. А все наоборот. Маме в тот год стало немного лучше. Ремиссия. Как раз перед праздником. Мы отмечали втроём и это был лучший Новый год». а в марте ее не стало. Теперь каждый год брат приезжает ко мне в праздник, и чтобы поддержать, когда заявляется отец. Что? То он у нее сразу стал воинственным. Отец заявляется? Зачем? Отличный вопрос. На этот раз его фирменная улыбка удалась. Он считает нужным наносить нам визиты вежливости, явление патриарха, «Зайти с очередной подругой, дать пару отзывов о нашей жизни, проинспектировать». «А почему вы его просто не пошлёте?» – поинтересовалась Хель. «Инспектировать где-то ещё далеко и...» «Ладно, извини». «Ничего страшного», – спокойно отреагировал полицейский. «Просто ни я, ни брат не хотим опускаться до его уровня, да и не уверены, что он поймёт. Игорь просто давно уже развлекается за его счёт». «А я?» Он снова усмехнулся, уже веселее, но немного зло. «Раскрываю тебе свой самый страшный секрет», наигранно-легко заявил Олег. «Я каждый раз смотрю на отца и получаю глубокое удовлетворение от мысли, что я все еще полицейский и явно лучше его. Я все еще более честен, чем он, с теми, кто мне близок. И у моих детей такого отца... «Точно никогда не будет!» но ну, это мы ещё проверим!» Алиса встала на цыпочки и поцеловала его в губы. «Этот праздник, как я понимаю, исключением не станет, но нас больше, я с тобой!» «Спасибо!» Он поцеловал её в ответ, а потом вдруг немного отстранился. «И, кстати, на эту же тему! Я думаю, нам надо перестать шутить на тему детей!» «Ты передумал?» Несколько растерялась писательница. Естественно, нет. Сейчас у него был такой же тон, как на совещаниях в отделе, с оттенком вежливого приказа. Я просто пришёл к выводу, что мы делаем всё неправильно, и это меня не устраивает. В смысле? По лицу Алисы было понятно, что она окончательно сбита с толку. У нас позы не те, или... В чём дело? Позы меня устраивают. Не удержался он от иронии. Просто сама идея неверна. У детей должна быть нормальная семья. Я не хочу объяснять своему сыну, почему у нас с мамой разные фамилии, и никто не называет её моей женой. Я хочу, чтобы всё было идеально. А потому, пока ты вроде бы ещё не беременна, мы отправимся в ЗАГС. Не думаю, что нам нужно пышное торжество или прочие ритуалы и суета. Но если ты этого всего хочешь, пусть будет. Сегодня же я пережил корпоратив. Стоп, Хиль напряглась в его руках. Я что-то не поняла. Ты сейчас делаешь мне предложение руки и сердца? Нет, довольно решительно объявил полицейский. Я просто ставлю тебя перед фактом. Не знаешь, завтра у нас примут заявление? Не знаю, подумав, ответила она. «Но могу позвонить им с утра. Но, слушай, единственное, что меня волнует, без громких торжеств, похоже, не получится. Но можно же не звать гостей к нам. Закажем ресторан, например». «Если это единственная проблема, я не против», – решил Олег. «В конце концов, потом мне надо будет убирать столько грязи и мыть посуду, как сейчас». «Да», – вспомнила Алиса. Надо бы всё-таки привести тут всё в порядок, пока ты не начал выбирать мне свадебное платье или что-то ещё. Иначе проводимся с уборкой до утра». С утра Олег проснулся в таком состоянии, будто снова, как в юности, всю ночь разгружал вагоны. Он рассудил, что если тогда мог работать в таком состоянии весь день, то просто обязан справиться и сейчас. Дело чести. Как всегда, ему не удалось вылезти из постели, не разбудив Хель. Он только на минуточку уселся на край, чтобы перевести дух и дождаться, когда у него перестанет кружиться голова, а его подруга жизни уже зашевелилась на кровати. «Ты встал?» – сонно поинтересовалась она, даже не открыв глаза. «Завтрак?» «Поспи еще», – предложил он мягко. «Я большой мальчик, справлюсь». «Твоя температура», – напомнила она, устраиваясь удобнее и закутываясь в одеяло. «Измерю сам», – пообещал он. «Я это умею. Спи». Вроде бы она послушалась, и Олег получил свободу. Главное, Хель не увидит, как его штормит на лестнице. После душа и завтрака ему немного полегчало. Градусник сообщил, что температура у полицейского всего-то 35,6. «Подумаешь». Градусом ниже нормы. Упадок сил – не приговор. Собравшись, одевшись теплее, Олег вызвал такси и отправился в управление. Стоит все-таки начальству доложить о ходе дела. Да и преступника ловить надо. У проходной Олега встретила Вика. «Привет!» – жизнерадостно крикнула она, приоткрыв дверцу своего автомобиля. «Отвратительно выглядишь!» «Главное, чтобы тебя это радовало!» Усмехнулся он, усаживаясь без приглашения в ее машину. «Но ты реально бледный, как покойник», – пожала журналистка плечами. Спорить с ней было трудно. У Олега по жизни смуглая кожа. В его внешности вообще было что-то монгольское. Из-за болезни сейчас его лицо имело сероватый оттенок, который еще больше оттеняли темные волосы. «Да», – с угрюмым удовлетворением решил Олег. рассмотрев своё отражение в боковом зеркале. «В гроб краши кладут. А значит, мне с этим остаётся только жить, пока не стану симпатичнее». Вика усмехнулась и протянула ему стаканчик с горячим кофе. «Взятка?» – осведомился он, но принял напиток. «За что?» «Хочется, как в мультике, ответить. Просто так». Вика явно пребывала в отличном настроении. «А вообще я хотела узнать, «Как там движется дело с убийствами Лили и Людки?» «Так как ты напоила меня кофе и не пишешь криминальные новости», начал Олег, про себя просчитывая, какую ещё информацию можно получить с подружки Хель. «Я раскрою тебе печальный секрет. У двух твоих однокурсниц появилась компания. Убили ещё некую Галину, тоже с вашего курса. Плюс к тому более молодую любовницу Точилина». Её ты, наверное, не знаешь. Лёшка изменял жене? Именно эта новость поразила Вику больше всего. Кто бы мог подумать? А с виду тихоня правильный. Если подумать, то не слишком он и тихий. Аккуратно подвёл полицейский. Вспомни, университет. Он же согласился на авантюру Хель И с тобой тоже делал вид, что встречался. Как-то это не слишком подходит правильному мальчику. «А ведь ты прав», – подумав, уже серьёзно согласилась журналистка. Он, кстати, очень натурально изображал, что у него роман с Алисой. Я тогда поверила, пока она меня не просветила. «Ты тоже играла в эту игру», – снова напомнил Олег. «А о чём вы с ним вообще говорили?» «О книгах, о фильмах, о ерунде», – беспечно отозвалась Вика. «Но редко. Он просто болел их бизнесом». «Все про банк, инвестиции, курсы валют. Только не заставляй меня что-то вспоминать конкретно. Это бесполезно. Он настоящий зануда. Я только кивала, воспринимая его слова как белый шум». «И ничего личного», – делано удивился полицейский, допивая кофе. «О своих переживаниях хотя бы. Про Лилю, про семью». «А что с его семьей?» Журналистка высказала удивление искренне. «Его родители развелись, правда, позднее, но кто сказал, что они тогда жили хорошо?» – пояснил Олег. «Нет», – подумав, твердо заявила Вика, – «ничего такого не было, да и вообще. Он, если и говорил, то об отце. Он просто боготворил его, все время с ним в банке проводил. Отец то сказал, отец это сделал, он так считает». «Я даже думала, с матерью что-то случилось. Ну, ты понимаешь, спрашивать было не тактично. Правда, я как-то потом у Валерки спрашивала, и он сказал, у Лёхи всё в норме. Мне даже странным это показалось. К чему ты спрашиваешь?» «А ты не догадываешься?» – вкратчиво переспросил полицейский. «Ой!» – после некоторой паузы убита произнесла девушка. «Ты серьёзно?» «Ужас какой!» «Ужаснее, чем найти труп на своем пороге», – не удержался начальник отдела с привычной насмешкой. «В каком-то смысле да», – призналась журналистка, проигнорировав его тон. «Мы же все с ним общались постоянно и даже не подозревали. Это реально страшно. А еще хуже, что теперь, когда ты, так скажем, на него указал, начинаешь понимать. Это вполне может быть». «Сразу столько мелких деталей, несоответствий в его поведении и словах вспоминаешь, и от этого еще хуже». Хель сказала то же самое. Суховато бросил Олег. «Представляю». Новость Вику здорово расстроила. «Как она?» Он только пожал плечами. «Вы его уже задержали?» Спросила девушка. «Пока нет», – с сожалением ответил полицейский. И мне от этого почему-то тревожно. «Может, мне доехать до лисы предложила Вика. «Это было бы здорово». Олег понимал, что в случае опасности от журналистки толку ноль, но все равно ему будет так спокойнее. «Если присмотришь за ней, я приглашу тебя на свадьбу». «Серьезно?» Ее радость была слишком шумной, полицейский поморщился. «Не кричи». «Иначе я передумаю», – предупредил он ворчливо. «Приглашать тебя, а не жениться, конечно». «Хорошо», – она просто расплывалась в улыбке, тут же забыв обо всех опасностях и плохих новостях. «Я буду паенькой и даже не напишу об этом в своем журнале, не попрошу интервью и...» «Я понял, оценил, проникся», – прервал ее Олег. «Мне нужно на работу, займись, Хель». «Мы же оба хотим, чтобы она дожила до свадьбы». Он поспешил выбраться из автомобиля. О том, что Вика тоже может оказаться в опасности, полицейский специально не упомянул. Хель сама понимает это и присмотрит за своей глянцевой подружкой. Наверху в общей комнате сидел за своим ноутбуком серый, как всегда уставившись в экран. При появлении начальника – Парень только вскинул руку в приветственном жесте. «И...» – как всегда кратко осведомился Олег. «Она там не была», – также немногословно известил его подчиненный «Потому что на это время у неё алиби. Её заместитель сказал, что Галина отсутствовала в банке во время совершения убийства. Но я её нашёл. Была в торговом центре. Бездумно там шаталась. Но...» Перед этим ей пришло сообщение. Угадай, от кого? Ясно. Начальник отдела кивнул и уселся напротив доски. Стоять все же было тяжеловато. Что с ним? Все трудно. Надо ждать Витю и Вальку. Серму было не до разговоров. Я проверяю камеры от управления по его маршруту. Пока ничего. У него, кстати, есть водитель. Олег тяжело вздохнул. «Придется просто ждать новостей», только на душе было неспокойно. Он уже более-менее понимал, как работает не слишком здоровый мозг Точилина, и потому не давала покоя мысль, что Хель, да и ее подружка тоже могут оказаться в опасности. Ведь не зря первые два трупа нашли именно на пороге дома Вики и родителей Алисы. Все это нервировало, и сидеть без дела было трудно. Олег наконец-то вспомнил, что собирался навестить начальника управления. «Ну вот», – выслушав его доклад, довольно заявил Александр Дмитриевич. «Вы наполовину, но молодцы». «Меньше половины», – уточнил начальник отдела. «Образно выражаясь, мы доказали работу киллера, но не взяли заказчика». «Возьмем». Шеф пребывал в отличном предпраздничном настроении. Олег нервно дёрнул плечом. «Так...» – Александр Дмитриевич тяжело вздохнул. «Кого мы вообще ловим?» «Того, кто раньше числился в деле под понятием «мотив», – пояснил полицейский. Банкир Точилин. «Очень хочется выругаться от такой новости», – осознав масштаб бедствия, признался начальник управления. «Вы хоть представляете, сколько шишек нашего города держат деньги в его банке? У нас хоть что-то против него есть?» «По факту ничего», – признал Олег. «Только наше озарение». «Это ты так шутишь?» – начал заводиться шеф. «Это я так нервничаю», – парировал его подчиненный. Александр дмитрич тут же сбавил тон. А Олег еще ни разу не признавался, что вообще способен нервничать. «Ты это...» – неуверенно сказал он. «Не перегибай палку. Что сразу паниковать?» «И... А почему вы вообще уверены, что он преступник? Только не говори, что по остаточному принципу. Типа, больше никого не осталось». «Примерно так», – усмехнулся его подчиненный «Правда, совсем не весело». «Понимаешь, больше никому эти дамы нужны не были. А о том, что у банкира со всеми гладко и спокойно было...» Мы лишь с его слов и знаем. Ну, если бы я убивал, я бы тоже так говорил, прогладко и мирно, поразмыслив, решил Александр дмитрич Ведь главное теперь не проверишь. Но все же это как-то... Он единственный, кто связывал убитых. Как-то это слишком очевидно. Помнишь дело мышки? то Олега был слишком ровным и чересчур безэмоциональным. Ее убийца тоже был очевиден. И тоже всё на виду. Начальник управления угрюмо кивнул. Мышку вспоминали часто, только не так, а тепло, с улыбкой, иногда с лёгкой грустью. Но только её саму, а не её убийство». «Хорошо», – сдался Александр дмитрич – «но хоть что-то на него есть?» «Практически ничего», – честно признался Олег. «Поэтому я даже не прошу постановления на обыск его дома, офиса, автомобиля и прочего». «Да и что там искать? Улик нет». Но ну, разве что пороховые следы на рукавах пальто после убийства его любовницы. Остатки лекарства, которым он отравил Галину. Но это косвенные улики». «Они бы не помешали», – досадливо поморщился его начальник. «Только с ордером будет тяжело». Мы даже его мотив не знаем. Ситуация не нравилась полицейскому все больше. Убивал всех женщин, кто с ним связан. Почему? Они что-то от него хотели? Есть намеки, что уточили на какие-то проблемы в отношениях с матерью. Только это тема для психологов, а не для полиции. Но про мать его. Почти как ругательство выдал Александр дмитрич Узнать бы не помешало. «Серва, загрузи». «А так, что еще? Маршруты, созвоны, контакты. Тебя учить надо?» «Лучше помогать деньгами», – в своей обычной манере усмехнулся его подчиненный. «Копают все, весь отдел, а Соколиного Глаза я отправил следить за банкиром лично». «И то хлеб», – охотно согласился начальник управления. «Ты полагаешь, могут быть еще жертвы? Это его пресс-секретарь?» «Вот не думаю, что она», – нехотя выдала Олег. «Она совсем не вписывается в историю. Девушка без пяти минут замужем за другим». «Меня почему-то напрягает тот факт, что для отвода глаз банкир использовал давнюю университетскую историю с унижением некой девицы, те самые 20 баксов». «Почему это важно?» – не понял Александр дмитрич. «С реальным мотивом никак». охотно продолжил полицейский, наплевав на свою обычную нелюбовь к долгим объяснениям. Это именно для создания ложного следа. Но вот Людмилу убили на пороге Вики, а Лелю – у бывшего дома Хель. И живые, и мёртвые дамы из этой истории – однокурсницы Точилина. Алиса и её подружка когда-то изображали возлюбленных банкира. ще две дамы связанные с ним понял начальник и тут же начал хмуриться и обе из его прошлого, но это возможно ничего не значит. возможно согласился олег только и хель и вика до сих пор поддерживали точиллиным отношения, приятельские, но обе в курсе расследования вика меньше, а хель по полной. Может к твоему дому наряд отправить? – рассудил Александр дмитрич Чисто в целях сохранения наших с тобой нервов. – Не знаю, – признался полицейский. – Возможно, у меня паранойя. У него есть алиби и на два последних убийства. И вообще, он белый и пушистый. Мне нужно хоть что-то подтвердить мои домыслы. Ну – но так иди и ищи, – решительно заявил его шеф. – Или езжай домой и сторожи обеих дам. Но лучше все же искать. И вообще. Точилин знал погибших, со всеми был в близких отношениях. Он и преступник. Чего тут гадать? Других подозреваемых все равно нет. Надо брать этого, а там разберемся. Олег одарил Александра Дмитриевича любимой ухмылкой и направился к выходу из кабинета.